Глава 37. Александр Уволиться она захотела стервочка. Всю душу мне вынулось сердце и с своими выходками. Заставила меня терпеть разлуку, а сейчас решила уволиться. Не выйдет. Не так быстро, красотка. Злость и тоска клокочут в крови. Злость улеглась на удивление быстро, и осталась лишь тоска, поворачивающая душой наизнанку. Мечусь по городу в поисках Марики, в квартире ее не оказалось, тишина за дверью. «Неужели я опоздал?» «Открой, открой, Марика!» В сердцах пинаю дверь. «Молодой человек, прекратите буянить, не то милицию вызову!» Голосит визгливая старушка, приоткрыв дверь квартиры напротив. «Вы видели Марику?» Подскакиваю к двери соседки. «Ну скажите». «Я скажу, что ты моему маленькому внуку уснуть мешаешь, хулиган!» «Отпетый». Соглашаюсь. «И тем не менее, скажите, вы видели Марику?» «Так я тебе и сказала. Уходи давай, бесстыдник!» Не то милиция приедет и заберет тебя в кутуску. Пусть приезжает. В кутуску не заберет. Но по моей заявке устроит концерт посерьезнее, чем стук в дверь. Ах ты паразит. Куплено у тебя все, что ли? Так и есть. Куплено. Так что, если не хотите, чтобы этот дом уже завтра пошел под снос, фантазирую ярко. Она уехала, торопливо говорит старушка. Незадолго до твоего появления. Куда? Куда она поехала? Цепляюсь за дверь пальцами. «Марика мне не докладывает, но вещей у нее при себе было немного. Сумочка на плече и небольшая ручная кладь. Доволен? А теперь иди отсюда. Мой внук проснулся окончательно из-за тебя». Словно в подтверждение слов старушки из квартиры доносится надрывный младенческий плач. «Может быть, вы еще и из-за кое-что кое видели?» «Видела. Видела, как соседский кот гадит на наши клумбы с ноготками. Мои окна выходят на заднюю сторону дома». Отзывается ехидно старушка и захлопывает дверь. Куда она могла поехать? С этой мыслью я гонял по городу, как сумасшедший, а потом в вознеможении рухнул на кровать в отеле. Рухнул и не смог пошевелить даже кончиком мизинца. В голове пусто. Злюсь на себя. Зачем я только послушал ее? Дистанция, пауза. Все это далось мне нелегко. Казалось, я с ума сойду, не видя, не слыша Марику. С приездом стало только хуже. Все чувства обострились, явственно понял, что готов намного, лишь бы получить ее в свои загребущие руки, а она упорхнула. Прочь. Как такое возможно? Нужно найти ее во что бы то ни стало. Собрать все мысли в кучу, найти выход. Поднять данные, которые собирали на Марику, методично обойти всех ее родственников, друзей, знакомых. Да, так будет правильнее. Кому она могла отправиться? К подруге? К сестре или к Демьяну? Скорее всего, Марика двинула к последнему. Скрипнула зубами. Да уж, с этим придется сложнее. Ведь он упрям, как осёл, и стоит на своем, думая, что нам с Марикой не стоит быть вместе. Подтянув телефон к себе, нахожу файл с данными на родственников Марики и вбиваю номер телефона Демьяна. Жду, что он будет игнорировать звонки, но на удивление он отвечает почти сразу же. Алло. Голос брата Марики дружелюбен, у него явно хорошее настроение. Здравствуй, Демьян. А, это ты, Савицкий. Голос теряет веселость, словно кто-то притушил свет. Чего надо? «Марика с тобой?» «Марика?» Опешил от неожиданности. «Нет, не со мной. Она же в Рязани. Так? Сегодня была в Рязани. Что стряслось? Почему ты разыскиваешь мою сестру? Вы поругались? Ты ее обидел? Я же тебя предупреждал, держись от нее подальше». «Просто скажи, с тобой она или нет?» «Мне нужно с ней поговорить. Это очень серьезно. «Да уж, серьезнее не бывает. Твои хотелки всегда на первом месте, на чувства остальных плевать» она с тобой нет рявкает в ответ я готовлюсь к отлету и не знаю ничего о сестре а благодаря твоему звонку теперь буду как на иголках где она может быть и что с ней стряслось ничего я ничем ее не обидел сегодня если вдруг она с тобой свяжется даже знать еще чего другого ответа я и не ждал но поверь все куда серьезнее чем ты думаешь серьезнее в плане проблем или серьезнее в плане твоего отношения к марике уточняет демьян второе Что мне еще остается? Только признаться, как есть, что я влип. Влюбился. Втрескался. Думал, что раньше Каролину любил. Но рядом с ней я не испытывал и сотой доли того, что чувствую сейчас по отношению к Марике. Выходит, Каролину я не любил, лишь был увлечен ею. Жаль, дружище, но я ничем не могу тебе помочь. Марику я не видел давно. Я очень занят в последнее время. Мы созванивались буквально на днях. Все шло хорошо, даже отлично. Не хочу тебя расстраивать, но... «Но что?» Марика сказала что-то вскользь о новых перспективах. Не стала вдаваться в подробности, но я был рад, решив, что речь идет о толковом парне. «Что?» Подскакиваю с кровати, словно меня в затаса ужалила. «Какой парень?» «Понятия не имею». Я не стал совать свой нос в личные дела Марики. Главное, что она была счастлива. А теперь, извини, мне пора. Тороплюсь. Всего хорошего. Бип-бип-бип. Чувствую, что вот-вот моя сердечная мышца, совершив последний рывок, навсегда замолкнет. «Парень у Марики? Кто такой? Почему я о нем ничего не знаю?» Что еще хуже, почему я не приставил к ней слежку? Ведь была такая мысль, но я решил быть благородным, не действовать из-под тяжка. Хотел дать ей немного простора и вступить в отношения честно и открыто, на равных. Но теперь думаю, что ошибся. В задницу благородства. Я упустил любимую девушку и понятия не имею, куда она могла отправиться. Разве этого я ждал? Нет. Я рассчитывал на другой результат. От ревности меня скручивает в состояние бредцель, щедро посыпанный солью. Каждая сердечная рана кровоточит и горит. Я мучился и ждал, а Марика, выходит, закрутила новый романчик. Спустя время. Саня, ты как? С трудом отрываю голову от подушки, пытаюсь разглядеть говорящего сквозь сильный прищур глаз. Но там темнота. Кажется, я слеп и немного оглох, потому что не могу понять, кто со мной разговаривает. Посмотри-ка на эту принцессу. Второй голос отпускает матерок. «Дрыхнет днем. Через миг меня сильно встряхивают и в уши вкручиваются знакомые голоса. Голоса двух моих лучших друзей. Имин Кирилл. «Привет». Губы расплываются в улыбке. «Постойте, вы что, в Рязани?» «Ага». Кирилл встряхивает меня, хлопнув по плечу и усаживает в кресло. «Тебе не мешает встряхнуться». Тянется к стакану и наливает в него коньяка. «Ты что, совсем? Не видишь, в каком он состоянии?» Убери немедленно, он и так в дым пьяный. Возражает Имин, решив отобрать бутылку коньяка. Немного опохмелиться не помешает. Ты превратишь это в новую попойку, я-то тебя знаю. Совесть поимей. Поимел. Много раз и в разных позах. Зубаскалит Кирилл. От друга две недели не было новостей, а ты увидев, что он на черта похож и живет в кабинете на работе, хочешь его еще больше спаить. Ты друг или враг? Наскакивает Имин. Друг. «Вот только какого-то друга в планы посвятили, а меня тупо бортанули», — говорит с обидой Кирилл. «Ага. Злишься, что Саня выбрал меня, а не тебя, для своего плана. Вот только он меня потому и выбрал, что ты своего дружка в трусах удержать бы не смог». «На себя посмотри. Кто в клубе нажрался от обиды, что план отменили и приперся ко мне в компании нескольких девиц?» «Друзья привычно бронятся, как кошка с собакой. Нет, кажется, хуже. Успокойтесь, парни». В оба хороши, но в постели из вас никого не возьму. Говорю громко, привлекая внимание. Сразу же хочется схватиться за голову, загудевшую как огромный колокол. Такая боль, гул. Просто мрак. Очухался! В один голос восклицают друзья. Мое зрение сосредотачивается на лице Эмина, потом я смотрю на Кирилла, осознавая главное, Они оба в Рязани. Вот это да. Кирилла еще по старой памяти может занести в родные пинаты, но выдернуть Имина из столицы нелегко. Однако. И он здесь. Что вы забыли в Рязани?» Друзья переглядываются. Тебя, конечно же. Ты не подавал признаки жизни, абсолютно. Я был немного занят. Делаю несколько нетвердых шагов по кабинету. Разгоняю кровь и затекшие мышцы. Чем можно было заниматься две недели, что не нашел даже одной минуты, чтобы позвонить друзьям? Если это не секс-марафон с девственницами, то молчи. Грозит Кирилл. Качаю головой. Я искал. «Ты потерял важные бумаги?» – спрашивает Кир. Имин толкает его кулаком в плечо. «Заткнись ради всего святого, во что ты веришь, то есть девок и бухла. Наш друг потерял себя. Это намного трагичнее, чем потеря бизнеса или друзей». «Не драматизируй, Имин. Я не потерял друзей, вы же здесь. Оба». Трунующие виски спускаюсь ладонью по скуле, натыкаясь на какую-то подозрительно густую растительность на своих щеках. Что это такое? «Да, дружище». Ты оброс как бирюк, костюм мятый, кофемашину перетащил в кабинет. Эспрессо с коньяком, принюхивается к моей опустевшей чашке мин. Полная пепельница сигарет. Ты что, живешь на работе, как в прежние времена, когда папаша все на тебя скинул? Хочешь опять загреметь в больницу с острым приступом гастрита? Боюсь, у него уже не гастрит, а вот такая язва. Разводит руки в стороны Кирилл. Так, все. Моим глазам больно. У меня вообще кровь из глаз, подхватывает Имин. Смотреть на это ничтожество выше моих сил. Скручивай его, выводим на свет, бреем бороду, стрижем ногти, превратим оборотня в человека. Не перегибай бро. с ногтями у меня полный порядок. Возражаю вяло, но потом украдкой бросаю взгляд на пальцы. Полный порядок. И бороды у меня нет, только легкая щетина. Легкая щетина у меня, потрогай. Поворачивается левый щекой Имин. Трехдневная выдержанная, выровненная опытной рукой лучшего барбера в столице. «Ну, у тебя, дружище, полный отстой». «Полный!» – поддакивает Кирилл. Друзья выталкивают меня из кабинета. Едва ли не под жопниками. «Ладно, ладно, я иду. Иду. А где мой телефон? Мне нужен телефон». «Ай, иду. Иду». Вываливаюсь на улицу, морщусь. Реально яркий день. А я уснул, сидя за столом. Прежде никогда не засыпал, работая. Но после исчезновения Марики я целую неделю не спал, искал ее всюду, а потом, поняв, что найти не в силах, вернулся к работе и... Сколько прошло времени? Какое сегодня число? Большое сегодня число, — фыркает Кирилл, заталкивая меня на заднее сиденье внедорожника. Не так важна цифра, как важно то, что сегодня ты снова вернешься к жизни. К тебе ведем, Кирилл? Ага. Я еще не продал свой старый дом. Ностальгия, все дела. Оказалось, к лучшему. Саня отоспится как следует. Я не хочу спать. Девушка, что заменяет секретаря, сказала, что ты сутки проводишь на работе и даже еду не заказываешь. Зато килограмм кофе меньше, чем за неделю прикончил. Его вообще-то варят и пьют, а не жрут. Заткнись, Кир. Просто заткнись. Глаза предательски слипаются. В машине укачивает. Сползай на сиденье, подложив локоть под голову. Гони быстрее, Кир тревожно говорит Эмин. Кажется, его уже крючить начало. Давай в больницу для начала. Вдруг язва открылась. Это не шутки. Со мной все в порядке. Я еще вас всех переживу. И все таки сначала в больницу. Единогласно решают друзья.